Глава 15. Привел меня, Карин, ожидаемо, в свою спальню. Спорить и ругаться я не видела смысла. Отсижу уж свое тут, а потом следующее мое место займет. Главное ничего не пить. Присаживайся. Указал на уже знакомый диванчик, этот проблемный не пойми кто. Я сейчас. Пить ничего не буду. На всякий случай крикнула ему вслед. Я ей не предлагаю? Хмыкнул он в ответ, даже не обернувшись. Я только плечами пожала, устраиваясь поудобнее. Скинула балетки и забралась на диван с ногами, приготовившись держать оборону. Сейчас же наверняка соблазнять начнет, иначе зачем ему тянуть меня в свою спальню? Хочет поскорее проверить на пригодность, так сказать. Вернулся Кэрин быстро. Присел рядом, с интересом разглядывая меня, и протянул какую-то шкатулочку, маленькую такую, деревянную. Искусно вырезанную и перевязанную тонкой красной ленточкой, без бантика, просто узелком. — Чего это? — чуть отстранилась я от подношения. В голову сразу полезли бредовые ассоциации. — А ну как сейчас бряканится на одно колено, и предложение руки и сердца делать начнет. Кто и знает, местных недодраконов с демонячьими наклонностями? — Просто небольшой подарок, — улыбнулся парень. — Хотя какой он парень? — Целый лорд. — За что? — спросила с опаской, косясь на шкатулочку. — Просто захотелось. — пожал он плечами. — Возьмешь? Или в окно выкинуть? — Вот еще! — высказала сдремлющая во мне скряга. Ну и любопытство тоже не осталось в стороне. — Интересно же, чего он там мне подарить захотел. Может, и не приму, но посмотреть-то можно? — Давай уже! — сгробастала шкатулочку со скорбным вздохом. Развязала ленточку откинула крышечку и слегка зависла. Внутри шкатулки, на красной бархатной подушечке, лежал небольшой кулон в форме сердца, судя по цвету серебряный. «Я подумал, что тебе нужно где-то хранить свою жемчужину», проговорил Кэрин, беря в руки кулон и демонстративно открывая сердечко, оказавшееся полом внутри. «Эм, спасибо, конечно, но я и так обойдусь», промямлила откровенно растерявшись. Ведь только недавно думала о том, что мне бы какой-то кулон, чтобы в него бабулиную жемчуженку спрятать. — Так и будешь хранить ценные артефакты в декольте? — усмехнулся он. — Какой еще артефакт? — фыркнула я и... — А ты откуда знаешь, где я ее храню? — спросила, прищурившись. Догадался. Ну, очень довольно, улыбнулся этот... Даже не знаю, как его назвать. Это извращенец он. «У тебя что, скрытые камеры в ванной?» Вскочив, заорала я. «Во, юрист сказочный!» «Не совсем понимаю, что ты имеешь в виду, марина но согласись, кулон тебе нужен». Тоже встал Кэрин. Я стояла напротив него, сжимая кулаки и просто-таки из последних сил сдерживаясь, чтобы не наброситься. Вообще я не агрессивная, никогда не дралась. Но тут мое терпение начало сдавать. Так и подмывала, если не врезать, то хотя бы пощечину дать».